К Атенину. Кто мне пришлёт её портрет? Черты волшебницы прекрасной. Таланты фабожатель страстный, я прежде был её поэт. С досадой, может быть, не правый, когда одна в дыму кодил красавица блистала славой, я свистом гимнный заглушил. Погибни злобы миг единый, погибни лиры ложный звук. Она виновна, милый друг, пред Селеменой и Моиной. Так легкомысленной душой, о боги, смертный вас поносит. Но вскоре трепетной рукой вам жертвы новые приносит.